Глава 18. А теперь дискотека. Познакомились. Дамочку звали Света. И она здесь действительно была пати-мейкер, ответственный организатор от горкома комсомола. В ее задачи входило проследить за тем, чтобы у выступающих все было, чтобы приглашенные артисты были устроены с комфортом и своевременно выходили на сцену, чтобы всем хватило бумаги, графинов с водой, А почетные грамоты и памятные подарки, как по волшебству, оказывались под рукой именно в тот момент, когда они нужны. И ее вся эта ситуация ужасно бесила. Потому что заниматься всей этой деятельностью должна была Галя. Но Галя как-то очень вовремя загриповала и оказалась на больничном. И ее свету выдернули в последний момент. А у Гали оказалось все наперекосяк, Сплошной бардак в подготовке и хаос. Так что... — Отлично вас понимаю, Света, — заверил я. — Давайте я вам помогу. — И чем же мне может помочь журналист? Света окинула меня ироничным взглядом. — Буду подавать патроны, когда вы будете отстреливаться, — засмеялся я. — Да чем угодно, Светлана. Я же тоже комсомолец, а значит, должен вовремя протянуть руку помощи. Что вы там говорили про электрика? Второй микрофон не работает, а электрика найти не могу. Света посмотрела в свои записи и поджала губы. Меня все футболят в разные корпуса и делают значительные лица, а восыны не там. Проблему понял, приступаю к решению. Я шутливо отдал ей честь и развернулся на каблуках. С электриком все оказалось довольно просто. Степаныч благополучно ушел в запой. А поскольку человек он был хороший, тихий и неконфликтный, коллеги старательно его покрывали, выдумывая, что он только что был здесь, сгибаясь под тяжестью своего ящика с инструментами. Но где-то в первом корпусе проводка заискрила, так что он быстрым кабанчиком метнулся туда, устранять неисправность. А в том самом первом корпусе он, конечно же, только что был, но уже все починил и ушел. По важным делам в хозяйственный корпус. Там надо лампочки поменять и пол пропылесосить, а пылесос никак без электрика не работает. Прервать этот порочный круг мне помогла старушка Костелянша, которая врать умела плохо и явно делала это без души. Я чуть надавил, и она выложила все как есть. Мол, Степаныч хороший мужик, но тут такое дело. В общем, Ванюша, вы лучше поищите, где другого электрика, Наверняка же с завода завезли какого-нибудь наладчика станков. Дело-то он справится. Я вернулся в столовую и огляделся. Пока я сайгачил по территории, народу в столовой прибавилось. Народ сидел за столиками, поглощая привезенные из дома вкусности и запивая их привезенными из дома же напитками. В каком-то смысле сейчас столовая была похожа на купе поезда. На столах были разложены вареные яйца и картошечка, домашние котлетки и соленые огурчики, бутерброды с вареной колбасой и печенье. Я поискал глазами ту самую компанию, первую, ребят, с которыми сам сюда пришел. — Здорово, мужики! — сказал я, опираясь на стол. — Есть дело на сто рублей. — Снег чистить не будем! — заявил заводила сходу. — Пусть кому надо, тот и чистит. А мы через сугробы попрыгаем, так даже веселее. — Да не, снег тут ни при чем. Я заговорщически подмигнул. В общем, местный электрик Степаныч сказал, что работать на заводах — плевое дело. Туда только одни криворукие рукожопы идут. И что у него неводи работа куда ответственнее и сложнее. И что никто из вас точно не справится. — Да кто он такой вообще? «Да я, да у меня!» «Вот!» Я со значением поднял палец. Я тоже сказал, что он свистит. И тогда он заявил, что никто из вас микрофон починить не сможет. «Так, и где этот микрофон?» Заводила решительно поднялся. «Будет мне еще кто-то указывать, что я могу, а что нет!» Стулья загрохотали ножками по полу. Один даже упал, когда сидевший на нем парень решительно встал. Я мотнул головой и повел своих добровольных помощников в актовый зал. После короткой стычки с задерганной администраторшей корпуса, которая прибежала, чтобы нас не пустить, нам удалось пробиться в аппаратную, или как там это место называется. Не очень трезвая, но вполне еще вменяемая компания отправила меня на сцену, возложив на меня важную функцию — говорить в колечный микрофон раз-раз проверка связи. «А ты молодец!» — сказала Света, когда торжественное открытие закончилось, и вся толпа участников с радостным гомоном отправилась в столовую. «Очень помог, правда?» «С тем графином неудобно получилось», — хмыкнул я. «Да и ляд с ним с графином!» — она махнула рукой. «Главное — найти новый завтрак двум часам». «В крайнем случае приспособим вазу», — сказал я. «Видел тут одну». В комнате отдыха с телевизором во втором корпусе открытие прошло без накладок. Микрофоны работали, здоровенный транспарант на задней кулисе держался прочно и не рывался свернуться все время в рулон. Стулья для президиума были в порядке. В общем, все прошло как полагается. Скучно и без происшествий. А сейчас на сцене суетились музыканты из Виа Улыбка. Деловито настраивали инструменты и спорили со звуковиком на своем музыкальном языке. «Ребята, нужна вам какая-нибудь помощь?» — спросил я. Ребята на мой вопрос никак не отреагировали, дав понять, что единственная помощь, в которой они нуждаются, — это не мешать. Оставалось только следить за тем, чтобы рабочие, растаскивающие ряды стульев из центра зала к стенам, чтобы освободить пространство для танцев, не бросили это дело и не ушли куда-нибудь по своим делам. — Светлана, пойдемте ужинать, — предложил я. — Кажется, здесь все отлично справятся и без нашего участия. — А если... — прямые брови Светы сошлись на переносице складкой серьезной озабоченности. — Света, завтра ответственный день, — веско сказал я. — И если вы безответственно умрете от голода, то вреда от всего этого будет гораздо больше, чем если здесь, например, стулья не уберут. — А если не уберут? — возразила она. — У нас с вами половина базы передовиков производства, — усмехнулся я. — Микрофон мы починили, так что можно будет попросить у них... Подсобить в таком несложном деле, как пространство для танцев. — А если у музыкантов будут какие-то проблемы? Все еще хмурясь, спросила она. — Тогда мы воспользуемся услуги сэра-магнитофона. Я по-товарищески приобнял ее за плечи. — Вот что. Я беру на два шефство. Если что-то случится, валите все на меня. Скажите, утащил силой и накормил ужином. Ладно, Иван, вы меня убедили. Складка между бровей Светы наконец разгладилась, и она улыбнулась. Ужин оказался на самом деле неплох. Да что там, даже хорош. К столовской еде на заводе я привык довольно быстро, и даже всякие блюда вроде полстакана сметаны и яйцо под майонезом меня перестали смущать. А здесь, в Кеневских Плесах, похоже, были свои поставщики, откуда-то из деревень. И хлеб тоже возили не из Новокиневска, А может и вообще прямо на кухне пекли. В общем, вкусно было все. Начиная от сочных бефстроганов с фигурно уложенным картофельным пюре и заканчивая пышным наздреватым хлебом, накромсанным грубыми большими ломтями. Непростым же смертным было наверняка еще вкуснее. Им накрыли во втором зале столовой общий стол, установленный буквой «П». Мясные и сырные нарезки, возвышающиеся над ними горки солений, загадочно поблескивающие горлышки бутылок и запотевшие бока графинов. Ну и за своими порциями горячего им тоже не приходилось стоять в очереди на раздачу, как всем остальным. Ну да, логично, все равны, но некоторые равнее других. На их плечах лежит большая ответственность, так что безответственно тратить их драгоценное время и силы на такую бесполезную фигню, как стояние в очереди. Свободного места нам со Светой пришлось немного подождать. Зато теперь появилась возможность прикинуть, сколько людей всего собралось на этом мероприятии. Около двух сотен, причем далеко не все работали на заводе. Некоторые приехали с женами и детьми, видимо, за какие-то особые заслуги. Впрочем, та же Света тоже работала не на заводе, а в горкоме комсомола. Казалось бы, ну какое дело горкому комсомола на всякие там внутренние заводские дела? Но нет, не все так просто. Заводская комсомольская организация была связана с городской, и когда у Гали возникли проблемы, ей на смену прислали Свету и дали в помощь кого-то из бесполезных заводских активистов. Иван, еще раз вам спасибо сказала Света, когда наконец компания парней в одинаковых очках и свитерах допила свой компот и гуськом отправилась к окошку с плакатом в нашей столовой порядок такой, поел, посуду убрал за собой. Всегда рад помочь. Я галантно отодвинул стул, помогая Светлане сесть. Потом сел сам. Основная моя работа начнется завтра. Осланяться без дела я не люблю. Вообще насчет этой вашей Гали. У нас уже давно назрели вопросы. Задумчиво проговорила Света. Я, конечно же, не следила, но мне кажется, что она очень пассивно себя ведет. На таком большом заводе, как Шинный, могла бы быть и более насыщенная общественная жизнь. Как вы считаете? Я совсем недавно здесь работаю. Дипломатично уклонился я от оценки деятельности Гали. Я в ноябре только из Москвы приехал. О, из Москвы? Света сразу оживилась. И где учился? В МГУ, на журналистике. Я аккуратно сдвинул с салата кляксу майонеза в бок. Вот к чему я никак не могу привыкнуть, так это к дурацкому желанию всюду запихать эту вязкую жирную гадость. Причем не могу сказать, что в своем 21 веке я был каким-то особым приверженцем здорового образа жизни. Просто а потом меня распределили в Новокиневский шинник. «И как вам у нас? Нравится?» — спросила Света. Кажется, она положила на меня глаз. Но не в личном смысле, а очень даже в общественном. И теперь вежливо поддерживала беседу, опасаясь спугнуть. Впрочем, я примерно на это и рассчитывал. С одной стороны, понятно, что во всяких горкомах-правкомах заседает очень много мажоров которых усадили в теплые креслица по блату, для безупречной биографии. Чтобы когда этот юно раздолбай станет толстым, важным и в каракулевой шапке, он мог рассказать журналистам, что с юных лет имел шило в известном месте, был активистом и энтузиастом, и документы, соответствующие, имеются. Вот только было одно важное «но». Кому-то в этой компании приходилось все-таки работать потому что даже грамотно создать видимость активности это не то чтобы совсем уж простая задача. Она требует и фантазии, и творческого подхода. А значит, попасть в уютный кружок комсомольской элиты все-таки можно. Кто-то же должен работать за всех этих бездельников. Так что я болтал со Светой за жизнь легкомысленно, как будто не преследуя никаких целей, отвечая на ее вопросы, которых она как бы ни взначай, задавала все больше и больше. И к концу ужина она уже знала, что я не женат, что у меня два брата, сестра и родители в Новокиневске, и что я очень даже не против заниматься на общественных началах общественно полезными делами. Снизу раздались звуки первых аккордов песни про синий-синий иний. Похоже, наши музыканты справились с настройкой своих гитар, синтезаторов и всего прочего. Столовая начала стремительно пустеть. К окошку, куда надо было сдавать грязную посуду, выстроилась очередь, еще длиннее и нетерпеливее, чем на раздачу. Света вскочила было, чтобы тоже бежать вниз, но я ее удержал. — Светлана, вы слышите какие-нибудь возмущенные возгласы? — спросил я. — Значит, людей все устраивает, и торопиться нет смысла. А вы еще не допили компот и не доели. «Кстати, что это?» «Пирожок с яблоком», — ответила Света, разломив пирожок пополам. «Я, кстати, всегда ломаю пирожки, прежде чем кусать. Ненавижу пирожки с печенью. А вы?» «А я всеядный», — я подмигнул. «И кусаю сразу, не задумываясь. Это как лотерея. Может оказаться сладенький с яблоком. А может... Хм, а у меня, кстати, не с яблоком, а с рисом и яйцом». Руководство танцы своим присутствием не почтило. Когда мы со Светой уходили из столовой, за прикрытыми дверями вип-зала слышались громкие голоса, хлопание бутылок шампанского и звон посуды. Понятно, у кого-то банкет, у кого-то танцы. Удивительная это была милота, надо сказать. Вио улыбка, улыбке, одетые в одинаковые голубые брюки-клеш и жилетки, пели со сцены разнообразные шлягеры. Светомузыка мигала не очень, чтобы в такт музыки, но это никого особенно не смущало. Медляки сменялись быстрыми танцами, публика становилась все смелее. Если сначала все как-то смущенно топтались возле стен, а в центр выходили только самые-самые заводные и смелые, то уже через полчаса зал был заполнен танцующими полностью. Как-то сами собой образовывались круги танцующих, и по неписанным правилам кого-то выталкивали в центр, он там показывал, на что способен, осаливал следующего и так далее. Танцы, блестящие глаза, невинные заигрывания, искрящая от бурлящих гормонов атмосфера. Кто-то уже целовался в темном углу, но в целом все равно, все выглядело невинно, как в пионерском лагере. «Впрочем, возможно, вчера все было не так уж и невинно», подумал я, забирая с раздачи поднос со своим завтраком. Молочная рисовая каша, сосиски, кубик соленого сливочного масла, плюшка, посыпанная сахаром и стакан какао. Столовая была заполнена едва ли наполовину, а то и на треть. Я-то сам вчера ушел практически одновременно с тем, как музыканты закончили свое шоу. Но поскольку заканчивать всем еще не хотелось, звуковик завел магнитофон, и танцы продолжились. А что, удобно? Клуб — это отдельно стоящее здание, можно шуметь сколько угодно, в жилых корпусах все равно будет не слышно. Вот все и гулеванили до упора. Вот сейчас я бы второй раз засыпался, как шпион, — подумал я. Виданное ли дело? Двадцать с хвостиком, а спать ушел еще до полуночи, как пенсионер. Ноги гудят, капец, — радостно заявила Саша, плюхнув свой поднос рядом с моим. «Давно так не плясала!» «Ага», — согласился я. Она продолжила говорить что-то про то, как вчера было весело, как кто-то полез на сцену, а потом с нее упал, чуть не своротив колонки, и про всякие прочие занимательные подробности, которые я проспал. Но я ее не слушал. Потому что как раз в этот момент в столовую вошел Игорь. Нет, вообще я знал, что он где-то здесь. Просто вчера я с ним ни разу не столкнулся. Повезло, наверное. Удивился я по другому поводу. Вместе с ним была Даша. Ослепительно улыбалась, выглядела счастливой и крепко держала его под руку. Саша, прости, пожалуйста. Мне надо кое с кем поздороваться. Сказал я, поднялся и направился через весь полупустой зал столовой к своему брату. Они как раз остановились, чтобы с кем-то поболтать. Доброе утро. — приветливо сказал я, натянув на лицо улыбку. — О, Иван, здорово! Игорь тоже осклабился. На лице никаких признаков неприязни. — Как ты сам? Как танцы? — Отлично поплясали! — механически ответил я и посмотрел на Дашу. «Дашу — ты, вы поболтайте пока. Я пойду завтрак в нам устрою. Игорь чмокнул девушку в щеку и решительно пошагал к раздаче. — Вы помирились? — шепотом спросил я. — Сама удивляюсь, — шепотом же ответила Даша. — Думала, что он теперь и слышать меня не захочет. Ну, как-то так, слово за слово, и он позвал меня сюда, как свою невесту. — Странно. Я бросил взгляд в сторону деловито составляющего тарелки на поднос Игоря. Он выглядел веселым, бодрым и даже каким-то вдохновленным, что ли. — Мы после завтрака собираемся на лыжах покататься. — Пойдем с нами, — вдруг предложила девушка. — Тут можно лыжи на прокат брать, и лес очень красивый. Все равно мероприятия только после обеда начинаются. Поехали, а? — А Игорь не против будет? — хмыкнул я. — Так это он и предложил тебя позвать, — проговорила Даша. — Говорит, что недоразумение надо решать сразу.